Глава 25. Звонок Каспадия был ожидаем, нам уже пора было проработать план операции против Кишори в деталях. А вот то, что мальчишка сказал при встрече, изрядно смешало мне планы. У меня неприятные новости, господин Раджат. Сразу после пары глотков чая перешел к делу Каспадия. Мои люди получили копию списка того, что Кишори намерен передать своему преемнику на посту главы ИСБ, и там нет нашего родового камня. «А должен быть», — удивился я, — «такие вещи не афишируют». «Во-первых, это засекреченный список», — усмехнулся в ответ господи, прекрасно понимая, что я о нём подумал. «Скорее даже что-то вроде черновика, предназначенного только для двух людей, бывшего и нового глав ИСБ. Этот список никто и никогда не увидит даже среди обладателей соответствующего допуска. А во-вторых, родовой камень другого рода в списке есть». Я не стал спрашивать, чей именно. Господи не ответит и правильно сделает Но теперь я понял его озабоченность. «И какие у нас варианты?» — задумчиво спросил я. «Я вижу только два возможных сценария», — откликнулся господи. «Либо мой родовой камень уже в руках А3, либо Кишори намерен оставить его себе». Закончил за него я. Господи молча кивнул. «Вы были на крючке именно Кишори?» — уточнил я. «Или все-таки ИСБ?» «А как это различить, когда указание отдаёт глава ИСБ минтокишори хмыкнул господи. «Логично. И в любом случае, весь мой план полетел ко всем чертям. А самое поганое, что я уже получил разрешение императора на войну?» «Нет, само по себе разрешение мне потребовалось бы в любом случае. Сейчас или чуть позже...» Сложится что-то с родовым камнем Каспадия или нет, мента Кишори я всё равно отомстил бы. Но со временем, конечно, вышла засада. Если в первые несколько дней после получения разрешения на клановую войну этот факт, скорее всего, останется никому неизвестным, то уже через декаду Кишори точно будет знать о грядущей войне. Нападение на неготового к войне противника и нападение на оказавшегося И стянувшего в кучу все силы противника — это разные вещи. Да, род Кишори я раздавлю в любом случае. Не тот у них уровень. Но потерь с обеих сторон будет несоизмеримо больше. И спешить сейчас тоже нельзя. Иначе потом вырвать у Кишори родовой камень Каспадия будет куда сложнее. Озлобленные аристократы после смерти главы рода сделают всё, чтобы я своих целей не добился. «Вы можете уточнить, где всё-таки ваш камень?» — спросил я. «Конечно, господин Раджат», — кивнул господи. «Я сегодня приехал к вам только для того, чтобы предупредить, что наши планы меняются. Мне потребуется некоторое время на поиск дополнительной информации». «Я понял, благодарю», — кивнул я. «Вам нужна какая-то помощь от меня?» «Не отказался бы», — нерешительно качнул головой господи. «Но не уверен, что вы на это пойдете». «Излагайте», — слегка улыбнулся я. «Самый простой вариант — это потребовать от Кишори показать мне мой камень», — произнес господи. «Не знаю, в курсе ли вы, но проводить ритуал принятия в род можно не только в период, когда кандидату от 16 до 20 лет. Были случаи в истории, когда камень поднимал более молодых наследников, именно наследников, и ситуации были такие же, как у меня. Старших родичей нет, а последние — представители рода младше 16. Я заинтересованно глянул на него и правда не знал». С другой стороны, я не интересовался этим особо, мне других дел хватало. Первый подтвержденный случай был полторы тысячи лет назад, видимо, интерес начал рассказывать господи. Будущий наследник рода Урамеш остался последним в роду. Их родовое поместье взяли штурмом, все старшие родичи погибли, родовая гвардия встала последним рубежом обороны и обеспечила парню возможность забрать свой родовой камень перед бегством. Он даже ритуал не проводил, просто взял камень, сунул его за пазуху и сбежал вместе с отрядом прикрытия. А через несколько дней на его плече сам собой проступил герб и знак наследника рода. Что-то мне это напоминает. Я ведь тоже не то, чтобы ритуал проводил. Примерно в такой же ситуации я пришел и прикоснулся к родовому камню Раджат. Я хотел просто забрать камень, а он меня одарил знаком наследника рода. Судя по всему, это нормально для кровной магии. Может, ритуал как таковой и не нужен вовсе, просто к нему все привыкли. Равно как и к временным рамкам, когда его нужно проводить. «Еще два таких же случая были зафиксированы 600 и 200 лет назад», — добавил господи. «И неизвестно, сколько подобных вещей прошло мимо официальной истории». «И Кишори это знает», — произнес я. «Даже если не знает, эта информация легко проверяется в любой библиотеке», — пожал плечами господи. «А какой смысл ему давать вам камень?» — спросил я. «Допустим, даже, что камень вас примет, и вы станете наследником рода». «Кишори-то это зачем?» «Сейчас не зачем», — слегка улыбнулся господи. «Но я ведь могу дать ему этот мотив. Например, скажу, что если он не даст мне доступ к моему родовому камню, я принесу вам вассальную клятву». Я усмехнулся. Это такой хитрый ход. Господи уже просился ко мне в вассал, и я ему отказал. Хочет вновь попытаться. Умный парнишка. Согласится Кишори на его требования. Он получит официальный статус наследника рода. Не согласится Кишори. Мальчишка получит мое покровительство. Беспроигрышная ситуация для него. «Зачем вы так упорно набиваетесь ко мне в вассала, господин-господи?» — поинтересовался я. «Я не набиваюсь». — нахмурился он. — Это всего лишь один из самых простых вариантов давления на Кишори. — Он раскусит ваш блеф на раз, — покачал головой я. — Один раз я ведь уже вам отказал, и сомневаюсь, что об этом никто не узнал. Этот вариант может сработать только если я сейчас дам слово принять вас в вассалы, и вы сможете на это слово сослаться в разговоре с Кишори. Правда, я не понимаю, какая связь между статусом наследника рода и вассалитетом. «Будучи наследником, вы точно так же можете принести вассальную клятву». «Пообещаю этого не делать, если он даст мне подержать в руках родовой камень», — ответил господи. «И как вы в этом случае объяснили бы свой отказ мне, учитывая, что мы с вами уже вроде как договорились?» «Господи замялся». «Господин господи, не спешите», — мягко улыбнулся я. Я понимаю ваше желание прихватить по пути еще каких-то бонусов, но Кишори не тот человек, который не обратит внимание на нестыковки. Ваш план потребовать свой родовой камень должен иметь железное обоснование. А лучше два-три слоя железных обоснований. Иначе Кишори вас сожрет еще в самом начале разговора. У вас будет только одна попытка. Второй раз этот номер не пройдет. Подумайте хорошенько, прежде чем выходить на этот разговор. Я... — Понял, господин Раджат, — склонил голову к господи. — Благодарю за совет. Я обязательно все продумаю. Проводив господи, я сразу направился в свои апартаменты. До запланированного времени выезда оставалось полчаса, только-только, чтобы принять душ, переодеться и выпить чашку кофе. Затем мне предстоит заехать за своей невестой и вместе с ней прибыть на свадьбу. Сегодня женится Абихат. Я долго думал, с кем ехать, с Эльярой или с Ксантией. Андана уже даже не помышляла о долгих выездах, последние месяцы беременности давались ей тяжеловато. По крайней мере, я не помню, когда она в последний раз проводила на ногах больше часа. Жена старалась больше сидеть или даже лежать. Но даже при таком её положении приехать на свадьбу в одиночестве я не мог. Не тогда, когда у меня ещё две официальные невесты есть. Выбор между ними был сложен, имелась масса аргументов в пользу каждой из них. В итоге я пришел к тому, что поеду с Альярой. С великим кланом Джуоти у нас заключен неразрывный брачный договор. Сама Ксантия — гений клана. Эта партия смотрится выгоднее со всех сторон, значит, надо поддержать Нараджи. Непризнанные великие не должны переживать о том, что я могу в любой момент расторгнуть помолвку. Собственно, я и не собирался этого делать. Меня всё устраивало. Осталось только наглядно показать это обществу. Разумеется, я обсудил свою позицию и с главой клана Нараджи, и с главой клана Джуати. Они оба поддержали моё решение, как ни странно. С этой свадьбой вообще было связано много напряжённых моментов. Например, Абихат у нас не был любителем публичности. За всё это время он всего несколько раз побывал на больших аристократических мероприятиях, и большую часть их составляли свадьбы. «Моя Астарабади Магади». Он хотел собрать на свою свадьбу узкий круг гостей. Однако он жестоко просчитался, подвела формулировка. «Только наш клан и наши родичи». Официально такого не сделать. Свадьба — единственное открытое аристократическое событие, куда могут прийти даже браки Однако можно донести свои пожелания до аристократов на приемах. Глава рода Махини вроде донес, но не тут-то было. Родичей у семи родов нашего клана оказалось просто безумное количество, и никто не хотел упустить свой шанс. Даже те, кто был, что называется, седьмая вода на киселе. Поначалу они все звонили своим родичам в нашем клане и осторожно уточняли, помним ли мы о родстве и могут ли они прийти поздравить молодоженов. Глава рода Дхармотара после первых же звонков родичи поставил этот вопрос на клановом собрании. И доходчиво объяснил, в чем Абихат не прав При такой формулировке народу на свадьбе, как ни странно, будет куда больше, чем было бы при рассылке традиционных приглашений. Просто потому, что мелкие слабые роды вряд ли осмелились бы без приглашения заявиться на мероприятие великого клана. А формулировкой «наши родичи» Абихат развязал им руки. При этом единственными, кто принял бы к сведению нашу завуалированную просьбу не приходить, «Стали бы великие кланы и самые мощные роды вроде не спели. Эти навязываться искать нашего внимания против нашей воли точно не будут. Вот только мы тем самым отсекаем самый нужный нам пласт гостей — элиту». Абихату пришлось смириться. Махини занялись рассылкой приглашений, и в список попали в том числе и все самые дальние родичи, о которых мы смогли вспомнить. Некуда было деваться, слово было сказано, и не сдержать его нельзя. В итоге, по количеству гостей свадьба получилась грандиозной, практически того же масштаба, что у Магоди. Абиха только за голову хватался. Зато его невеста была довольна. Нирика Махини и так-то надышаться не могла на своего чужака. Очень ей нравилось его ровное и равное к ней отношение. А уж побыть в центре внимания всей аристократии страны мало какая девушка откажется. Но, выйдя на крыльцо своего особняка, я увидел выстроившийся на подъездной дорожке длиннющий кортеж. Отсюда сегодня нас выезжало много. Лопания, которого я обещал представить на ближайшем мероприятии как друга клана. Наследник рода Адхара, которого я практически за шкирку вытащил с полигона. Его отец так и застрял на их будущих родовых землях около Лакхнау, даже делами родов Джейпури сейчас управлял старейшина, его деда. Так что парню ничего не оставалось, кроме как представлять свой род самому. Астарабаде с женой и я. Это четыре машины только для аристократов, и еще почти десяток машин охраны. Такой массе техники тут было откровенно тесно, но водители ухитрились разместиться. Молодцы. Рачана, как моя жена, уже старалась поберечься. Срок беременности у нее был поменьше, но подвижности это все равно не способствовало. Ревенжи, как мне показалось, попросту воспользовался положением жены, чтобы отвертеться от поездки. На приём он, может, исходил бы, а массовые развлечения явно не любил. Я не стал его неволить. Хочет, пусть дома сидит. Судя по тому, что Лопани что-то обсуждал Садхара, а Астарабаде стоял, опираясь на открытую дверцу своей машины, кортеж ждал только меня. А я, между прочим, не опоздал. Даже на три минуты раньше назначенного времени отправления пришёл. Поехали. Пахнул рукой, я и нырнул в свою машину.